Глава 30 -я. Утром по приказу главаря я позвонил гримерам и договорился о встрече в полдень. Убедившись, что все идет по плану, главарь вызвал одного из своих парней и приказал тому отправляться в Бригантину. Он должен был договориться с бандитами из конкурирующей группировки о встрече где-нибудь на нейтральной территории. Сам главарь предлагал один из придорожных ресторанов за городом, но вполне допускал иные варианты. Сегодня он чувствовал за собой силу и по праву сильного готов был уступить в мелочах. Без четверти одиннадцать мне и Мартынову руки сковали наручниками и рассадили по разным машинам. Этого нашим конвоирам показалось мало, и нам еще завязали глаза. На всем пути к театру в салоне стояла полная тишина. Никто не проронил ни слова. На этот раз я разобрался, что нас, похоже, держит за оградом. Некоторое время машина шла на приличной скорости, и мы ни разу не остановились. Потом же остановки начались одна за другой. Обычное дело, когда на каждом шагу расставлены светофоры. Повязку с моих глаз сняли уже у самого театра, и прежде чем вывести из машины, освободили от наручников. Но чтобы это обстоятельство меня не очень-то радовало и не провоцировало на подвиги, чемпион демонстративно достал из-под куртки пистолет и проверил обойму. Со мной пошли все четверо. Чемпион, двое бандюк, между которыми я сидел на заднем сидении, и даже водитель увязался за нами. И Мартынова тоже вели четверо. и того восемь. Все наверняка вооружены, в этом я нисколько не сомневался. В театр мы вошли с черного хода. Старенький вахтер пискнул было «Куда?», но один из моих конвоиров рыкнул на него, а тут он еще и меня увидел, а меня он знал по прежним визитам сюда, и успокоился, чему я был несказанно рад. Больше всего я опасался, что может начаться заварушка со стрельбой, что грозило большими неприятностями. Наши умельцы уже были в гримерной. Я поздоровался с ними первыми, потому что нельзя было дать им возможности что-либо говорить. Могли сказать что-то не то. «Нужен начальник президентской охраны», — сказал я, показывая на Мартынова. «Слепите?» «А чего ж, и из него слепим тоже». «Из него тоже». Это было опасно. Я нахмурился и сказал... «И побыстрее, пожалуйста!» Показывал, что разговоры сегодня излишни, и мы спешим. Бандиты расположились в гримерке так, что стало тесно, и только один из них остался за дверью. Они наблюдали за происходящим с интересом, к которому примешивалась настороженность. «А мне Дима звонил», — вдруг сказала одна из женщин. «Вчера про вас спрашивал». «Вот здесь немного подберите», — оборвал я ее и показал на мартыновский подбородок. Женщина ничего не поняла, но, кажется, обиделась. Потом придется извиниться, если вырвемся. Мартыновым занимались долго. Это лицо не подходило так идеально, как Димкина физиономия. Гримерша, в конце концов, так об этом и сказала, открытым текстом. У меня сердце оборвалось. Я воззрился на бандитов, но те, кажется, ничего толком не поняли. Хотя еще парочка таких ляпов, и нас с Мартыновым ждут проблемы. Чтобы переключить внимание женщин с Смартынова на себя, я объявил, что и мной им пора бы заняться. Сделать из меня мужчину в возрасте старше сорока. До сих пор я помалкивал, чтобы меня ничто не отвлекало, и я мог следить за обстановкой. Одна из женщин переключилась на меня. Со мной проблем не было. Я состарился за каких-нибудь 20 минут. Когда чемпион увидел мое новое лицо, он заметно изумился. Никогда, наверное, не видел ничего подобного. «Так это же можно...» «Что угодно сделать!» Он едва не задохнулся от масштабов, раскрывшихся перед его взором перспектив. «Еще бы! Для людей его рода деятельности это просто жизненно необходимая вещь!» И Мартынов уже был вовсе не Мартынов, а начальник президентской охраны. Даже парик ему соответствующий подыскали. На мой взгляд, его немного выдавала комплекция, Мартынов был постройнее, но бандитов увиденное вполне устроило. Они и не знали, что такое возможно — И теперь на их лицах я увидел удивление и почти детский, безудержный восторг. «Можем ехать», — сказал я. «Ребят, разве не будем гримировать?» — удивилась гримерша. Она решила, что вся эта компания пройдет сегодня через ее руки. Иначе зачем все это многолюдие? «В следующий раз», — сказал я. «А пока достаточно». Мы вышли из гримерной и тотчас оказались в кольце бандитов. Мартынов обернулся ко мне и ободряюще подмигнул. Я верил, что он напряжен, хотя и старался этого не показать. Нас вновь рассадили по разным машинам, надели наручники, но когда мне попытались завязать глаза, я отстранился и с нарочитой серьезностью сказал «Грим попортите». Это вызвало некоторое замешательство. Потом чемпион не очень уверенно сказал «Ну ладно, что ж». И криво усмехнулся. «Еще одно подтверждение ожидающей нас незавидной участи». Мы попетляли по Москве, после чего чемпион сказал, обернувшись к водителю. «Едем домой». Я понял, что они проверяли, не потянулся ли за нами хвост. Выехали на Рублевское шоссе, но по нему проехали совсем немного. Свернули к застроенному роскошными домами поселку. На въезде была охрана, но нас даже не остановили. Эти ребята были здесь своими. Вполне возможно, что окружающие даже не знали, кто они такие на самом деле. Главарь так вообще был больше похож на преуспевающего банкира, чем на бандита. Подъехали к дому. Нас с Мартыновым припроводили на первый этаж особняка, где нас встретил главарь. Увидев новое лицо Мартынова, он произнес потрясенно «О!». И первое время больше ничего сказать не мог. Я видел, что он восхищен и обрадован. В таком виде Мартынов мог предстать пред его врагами. В чувство главаря привел чемпион. «Что с бригантиной?» — спросил он. Они готовы встретиться в всем. Где? Там, в Бригантине. У чемпиона это известие не вызвало особого восторга. Место не очень-то, заметил он. На другое они не согласны. А если нам отказаться? И что в таком случае мы выигрываем? Вопросом на вопрос ответил главарь. Подъедем туда всей компанией. Нас будет много, и тогда какая разница, чья это территория? «Эти козлы могут открыть стрельбу». «В своем же кафе», — удивился главарь. «Не думаю, что они пойдут на такую глупость. Какими бы отморозками они ни были, все-таки здесь им ума должно хватить». Я поначалу не удумевал, почему нас с Мартыновым не уведут отсюда, почему позволяют присутствовать при разговоре, но потом понял, попутные нас вводят в курс дела. Мы теперь как бы заодно. Должны знать детали, чтобы нигде не дать маху. «Хорошо», — без особой радости сказал чемпион. «Пусть будет бригантина». После этого мы с Мартыновым пообедали под присмотром троих бандитов и нас развели по разным комнатам. Я опять потребовал связать меня со Светланой. Главарь не стал упираться. Перед грандиозностью событий сегодняшнего вечера все остальное представлялось ему незначительным. А мне хотелось не столько убедиться в том, что Светлана жива и здорова, сколько продемонстрировать главарю, что о Светлане я не забываю ни на минуту, чтобы у них не возникло желание преждевременно расправиться с ней. «Алло! Женя!» У нее был голос смертельно уставшего человека. Дни заточения не прошли бесследно. «Ты в порядке?» — спросил я. «Да». «Вот и молодец. Держись. Скоро увидимся». Я видел, как усмехнулся главарь. У него были свои планы, у нас — свои. Оставалось только дождаться момента, когда выяснится, чья возьмет. Долгой беседы не получилось. Главарь отобрал у меня трубку сотового телефона, сказав при этом «Все равно скоро увидитесь». Ему самому это, наверное, казалось чертовски остроумным. «Увидитесь перед смертью». В половине шестого мне принесли милицейскую форму. На кителе красовались полковничьи погоны. Я облачился в это обмундирование и прошелся перед зеркалом. Сам себе я понравился. Милицейский полковник с лицом многое повидавшего человека. «Только пистолета мне не хватает», — сказал я, обращаясь к бандитам. «Дадите?» Они засмеялись. Оценили шутку. В окно я видел, какой сжал главарь. Бандитов набилось три машины. Больше десятка человек. Нас с Мартыновым отправили следом, с задержкой в 10 или 15 минут. Везли вместе. На этот раз у них, наверное, не оказалось лишней машины. Зато это был Мерседес. На чем же действительно может разъезжать начальник президентской охраны? Мы с Мартыновым сидели на заднем сиденье, рядом. С левой стороны дверцы была снята ручка, и открыть дверь не было никакой возможности. У правой дверцы сидел бандит. И впереди еще двое. Наручниками нас с Мартыновым приковали друг к другу. Я попробовал возмутиться, напирая на то, что на руках останутся следы, и нас тотчас по прибытии выведут на чистую воду, но даже это не остановило нашего стража. Ему, наверное, были даны вполне определенные указания. Мартынов все время молчал, невозмутимо разглядывая пейзаж за окном, и я подумал о том, как ему сейчас нелегко. От него одного все зависело. Там, в доме, я успел лишь на коротке рассказать ему, что от него требуется, И если он не сможет сыграть свою роль без единой помарки, нам не вырваться. Я это понимал. И он, наверное, тоже. К Бригантине мы подъехали в четверть восьмого. Вся площадка перед баром была заставлена иномарками. Похоже, что сегодня состоится серьезный разговор. Я с беспокойством взглянул на Мартынова. Сможет ли он одним своим видом припугнуть бандитов? То, что мне еще час назад казалось не таким уж простым, но вполне достижимым, Сейчас принимала иные очертания. Но сам Мартынов выглядел спокойным. Или эта маска на лице позволяла ему так успешно скрывать эмоции? Щелкнул замок наручников. Нас разъединили. «На выход!» — скомандовал сидевший впереди бандит. Сосед Мартынова выскочил первым и замер у распахнутой дверцы, всем своим видом демонстрируя служебное рвение. Он сейчас вроде и не бандит был, а чуть ли не мартыновский адъютант. Мартынов вышел из машины. Я следом за ним, и когда я распрямился, то увидел вытянувшиеся лица стоящих у входа в бар парней. Это, наверное, были те из отморозков. Несли здесь нелегкую бандитскую вахту. Один из отморозков юркнул в бар. Помчался докладывать начальству, а Мартынов неспешно пошел вперед. У него была походка знающего себе цену человека. Я шел позади, подчеркивая, что главный здесь начальник президентской охраны. Отморозки посторонились, пропуская нас. У них все еще были чрезвычайно удивленные лица. Я видел, с каким выражением превосходства взглянул на них один из сопровождавших нас бандитов. Вот, мол, какие мы крутые. Это вам не лайки бомбить. Здесь дела посерьезнее, ребята. В баре было сумрачно. Только в самом дальнем углу, где за сдвинутыми столами сидели люди, горел свет. Людей было много. Человек двадцать или даже больше. И я тотчас увидел знакомые лица. Главарь при нашем появлении привстал из-за стола и сказал приветливо. «А, это вы! Здравствуйте! С нетерпением вас ждем!» И у половины присутствующих, когда мы с Мартыновым вышли на свет, вытянулись лица. Сейчас очень легко было определить, кто принадлежал к банде отморозков, а кто к их конкурентам. Мартынов подошел к столу и бесцеремонно согнал одного из отморозков с места. Я последовал его примеру и сел рядом. Мы явно были в центре внимания. «А я вот здесь как раз рассказывал им всю диспозицию», стал вводить нас в курс дела главарь. Отморозки молча рассматривали нас с недоумением и плохо скрываемым страхом. Присутствие в их логове милицейского полковника они еще могли бы, наверное, воспринять более-менее спокойно. Но вот появление начальника президентской охраны, всемогущего и беспощадного, по слухам человека, совершенно их деморализовало. Мартынов не стал их разочаровывать. а диспозиция здесь очень простая», — прервал он пояснение главаря. «Если кто-то заблуждается по поводу своей значимости и думает, что он очень и очень крутой, я могу быстро этого человека опустить на землю», — пояснил он для невесть, что вообразивших. Он говорил немного глуховатым, но твердым голосом и при этом взглядом из-под лобья обводил своих слушателей. «Со стороны даже мне это виделось грозным», Я представил, что сейчас чувствуют эти ребята. А наш главарь тем временем, кажется, испытывал неописуемое торжество. Его лицо прямо светилось счастьем. Я понял, что сейчас самое время испортить ему настроение. Мартынов как раз замолчал, и в образовавшейся паузе я произнес, обращаясь к главарю. «А почему здесь нет Светланы? Мы же договаривались, что она будет здесь». Никто из отморозков, конечно, не знал, кто такая Светлана и что ей тут делать. Но главарь этого никак не ожидал, и я видел, как стремительно меняется выражение его лица. От плохо скрываемого торжества к растерянности. Мне стало жутко в эту минуту. Сейчас очень многое решалось. Но взгляда я не отвел, и мы, я и главарь, смотрели в глаза друг другу. В его взгляде легко угадывалась ненависть. Больше всего на свете он сейчас, наверное, хотел бы вывести меня в укромное место и шлепнуть. Но в данный момент это было невозможно. Он медлил, все еще не веря, что ему придется уступить, и я обернулся к Мартынову, ища поддержки. «А и правда?» — сказал Мартынов. «Почему я Светки не вижу? Ты же обещал». Он сукаризно взглянул на главаря. «Чтоб через 20 минут она была здесь». Главарь задохнулся от бешенства и завращал глазами. «Я даже подумал, что он не сдержится и прямо сейчас, невзирая ни на что, учинит над нами расправу». И это состояние неопределенности продолжалось несколько секунд. Потом он вспомнил, наверное, что тотчас, после расправы над нами, его самого порежут на куски отморозки и обмяк. Во взгляде еще было бешенство, но решимости уже не угадывалось. «Ну», — сказал Мартынов, — «я же из тебя отбивную потом сделаю». Можно было прочесть во взгляде главаря. «Это мы еще посмотрим», — также молча ответил ему Мартынов. Главарь неслышно вздохнул. Мне даже показалось, что он скрипнул зубами. В следующий момент он обернулся к сидевшему за его спиной человеку и что-то ему сказал. Тот с готовностью кивнул и ушел. «Продолжим», — предложил главарь. Мартынов опять повернулся к отморозкам. «Мне предоставили информацию на вас», — сказал он веско. «Я понял, что люди вы новые, и московской жизни не знаете вовсе». Поэтому сразу вас наказывать не буду, а объясню. В Москве все поделено. Ничего такого нет, чтобы без присмотра оставалось. Просто так лежало на дороге. И уж тем более телевидение. Он говорил так, как говорил бы отец со своими заблудшими сыновьями. — Если вы в свою лапу попытаетесь наложить на телевидение, я никого не пощажу. Я читал объективки на вас. Мартынов обвел грозным взглядом отморозков, отчего те заметно уменьшились в росте. «Из вас же половина под расстрельными статьями ходит, а вторую половину я под расстрел подведу за сутки. У меня для этих нужд такие есть специалисты». Мартынов кивнул в мою сторону. Теперь все отморозки смотрели на меня. Я приосанился. «Черт побери, как мне сейчас, наверное, шли полковничьи погоны». «Еще», — сказал Мартынов. если вдруг выяснится, что вы Олег Первого завалили?» Он не стал продолжать, и без того все было ясно. В Бригантине наступил полный штиль. Никто не смел проронить ни слова. «Вот так-то», — подвел итог сказанному Мартынов. Главарь обвел присутствующих взглядом и, как мне показалось, остался доволен произведенным на конкурирующую банду эффектом. «Ну что ж», — сказал он, — «кажется, обо всем договорились». Никто не возражал. «Можем ехать», — сказал главарь и поднялся. Я с беспокойством взглянул на Мартынова. Он понял меня без слов. «Ты поезжай», — сказал он главарю. «А мы здесь побудем. Дождемся Светлану». Для отморозков в этом, конечно, не было ничего страшного, и только члены банды, в руках которой мы находились, понимали, о чем идет речь. Главарь посмотрел на нас полным бешенства взглядом. Но вся штука была в том... что он сейчас ничего не мог с нами сделать, и понимал это. И мы тоже понимали, поэтому могли позволить себе делать то, что делали. Головарю стало ясно, что с нами ему не совладать, и он опять опустился в кресло. Вряд ли он понимал, чего мы добиваемся, но в его взгляде теперь была настороженность. Я вдруг подумал, что нам, возможно, и не удастся вырваться из его лап. Пустят по нашему следу своих громил, и нас расстреляют где-нибудь поблизости, в переулке». Мысль о том, чтобы переметнуться под защиту отморозков, я отмел сразу. Если раскроемся, убьют и они, в отместку за пережитый страх и унижение. При полном молчании мы просидели очень долго. Моя милицейская рубашка промокла насквозь. Хорошо еще, что на мне был китель. Отморозки пялились на нас, не понимая, что происходит. Главарь, бледный как полотно, что-то бездумно разглядывал над нашими головами. Наконец привезли Светлану, но в бар ее не завели, а показали нам издали Она мелькнула и тут же пропала «Все, едем!» — с фальшивым воодушевлением объявил главарь Я понял, чего он добивается Ему важно было вывести нас из бара и усадить в машину После этого для нас должна была начаться совсем другая жизнь И тут я увидел, что все отморозки смотрят на Мартынова Смотрят так, будто ждут от него чего-то Я только перевел взгляд на него, как он кивнул и коротко сказал. «Да». В следующую секунду отморозки бросились на своих врагов. Я ничего не успел понять, а Мартынов навалился на меня и свалил на пол. Грохнули выстрелы. Кто-то заорал страшным голосом. «Лежать, падла, застрелю!» И голос Мартынова надо мной. «Спокойно, Женя. Это наши».